Бабушкины сказки. Бабуля моя молодец. В свои восемьдесят шесть лет она держит трех коз. Кур, большой огород, может и покосить. Я люблю у нее бывать, ведь она знает столько всего интересного. Прихожу к ней в гости, подсаживаюсь за стол. Старушка любит поговорить. Только сделайте вид, что слушаете. Не отвертетесь. Будет рассказывать и рассказывать. Но мне не интересно слушать, как дела у соседей, кто с кем поругался и тому прочее. Нужно направить разговор, а точнее монолог в нужное русло. Баб, а чего это у тебя на потолке ножик в матку воткнут? Спрашиваю, хотя и сам прекрасно знаю, зачем матка, если кто не знает. называют поперечную балку на потолке, куда накладываются доски. Ну как сказать, затягивает она от колдунов, да? Не выдерживаю я. Да, у меня раньше в косяке дверном был. Правда, затерялся куда-то. И ещё три уголки заговорённых бабуль. Ну ведь колдунов-то не бывает, резко подлил масло в огонь. Она чуть не поперхнулась. Как не бывает. И понеслось. На вострил уши и стал слушать, колдунов-то у нас оказывается пруд пруди, но одного другого я знаю, подтверждаю, а других и не слышал. Приходит один, а я ухваты и кочерги перевернула рогами вверх, а для них это тяжко, вроде как сила выходит у них от этого, или что еще от этого, ну да не важно. Сидит он у меня час, второй, третий, и все не уходит». то одно начнёт рассказывать, то другое, то молчит просто. Вишь, не пускают его ухватыта. Я ему намекнула, прямо говорю, что пора, а как прилепился к стулу. Тут я встала, за навесочку отдёрнула у печи, там, где они стояли, опять их вертать начала. Он так, как увидал, побледнел весь сразу, кровью в глаза налились, прохрипел. Ну вот мне их индец пришёл. И из избы вылетел как ошпаренный, больше не захаживал. Бабушка смеётся, и я смеюсь. А про Гришу Колдуна ты мне хотела рассказать, просмеявшись, напомнил я. Он нам дальний роднёй приходился, бывало захаживал по делам. У меня вот, помню, тётка во второй комнате сидела, а она его не любила. Уж сейчас и не помню, за что. Увидела в окно, что он идёт, так давай молить, вышел по там творить. Воз, как зашёл нож, я вынула, сразу к ней в комнату. Что я тебе сделал? Чего ты? Чего? Она его не слушает, зна на себе читает. Затряся весь и выбежал. Я как-то раз ножик не стала убирать, дай, думаю, погляжу, что выйдет. Он до порога-то дошёл, а дальше не может, не пускает его нож. А Кулин, ну чего нам с тобой ругаться? Сердишься что ли на меня? «Да и не ругаемся мы с тобой, и сердиться не на что. Только он свое твердит, а про нож ни слова. Голос-то на шопот сорвался, так и ушел. Баб, а зачем они людям-то вредят, какой им с этого прок? Они могут, они не колдовать. Ежель колдун не поколдует, так его корежить начнет, плохо ему будет. А вот так чего-нибудь сделает, так и отпустит». Надо ему будет силу передать. Ученик нужен будет. Найдёт паренька или девчушку поспособней. С дуру-то и согласятся. По молодости ветер в голове. Так ведь интересно же. Подучит, как силу получить, учить будет. Сначала на своей родне будут испытывать, и если смогут, то и на других людях тоже получаться будет. Экзамен вроде как. И перед смертью передадут. Чуют они смерть свою. А Гриши так кто передал, заинтересовался я. Уж и не помню, был один знал, сильный колдун был, задумалась бабушка. Мы ещё говорили о летунах, домовых, в нофя колдунах и прочим, прочим, прочим. Беседа длилась долго, пару часов мы с ней точно просидели. Я уже порядком устал, собирался уходить, но бабуля меня остановила. Поготь, ещё историю расскажу. Есть у нас в селе одна женщина с сестрой живёт. Так вот, заболела она чем-то, в банице лежала, но толком не вылечилась. Болезнь у неё какая-то коверзная была. Вот надоумил её кто-то к одной бабульке ведунье сходить. Так вот, та её и подучила три ночи на кладбище ходить. Что она там делать должна, я не знаю. Не сказала она мне, Так тебе эта она сама рассказала. Да, сама. Так вот, отходит она три ночи и болезнь пройдёт. В виду не о та ей говорит. Ты как пойдёшь часов в 10, иди не оглядывайся, молитвы не твори. За тобой конь тебе будет весь в железках. Тут надо сказать я задумчиво чешу за ухом. Вероятно, надо понимать, что конь закован в латы. Что заставляет ещё и энергичней чесать за ухом. Потому что знаю хотя бы примерно историю своего края, можно говорить, что появиться он здесь никак не мог. Хотя, возможно, я ошибаюсь, или эти железки вовсе не латы, или как там это называется. Но ты не бойся, повторяй: "Шпага в руке, шпага в руке, он до ограды только дойдёт. После полуночи возвращайся". Послушалась она её, к вечеру собралась и пошла. Люди никого слышит за собой копыта цокают страху говорит было много но зна себе твердит шпага в руке конь уж затылок дышит однако ничего дошла обернулась никого идёт она и с реть крестов видит девочку маленькую в худом ситцевом платьишке женщину до мурашек пробрало а ты изумление только и могла спросить что же платье это на тебе такое худое Так ведь война, тетенька, не достать материалу. Видишь ведь, милок, не убоялась с мертвой-то говорить. Дальше идет, слышит трактор, тарахтит, мужик едет. Этого вроде признала, хоронили не так давно. Так ее первая ночь прошла. На вторую ее ночь все так же конь шел, но страшно не было. Я у нее спросила, а брата своего ты не видала? Анна говорит: "Нет, бабушка, не видала, но голос слышала, а он у неё от водки помер. Пришла она, значит, а там покойников-то собралось ой сколько. Она с ними разговаривала до полуночи. После затаропились они. Она спрашивает: "Куда же вы?" А они ей в ответ: "Пора нам, настолько до 12:00 отпускают". Так прошла её вторая ночь. А сестра у ней всё узнала. не пущу. Делай, что хочешь, но не пущу. Ходила одна такая, так её литун разорвал. Не ходи. А ведь и верно, было такое, тут бабушка призадумалась. Нет, уже не помню, кого это так угораздило. Ладно, пусть. Она тогда сына попросила отвезти её на мотоцикле тайком в соседнее село на тамошнее кладбище. Сама-то родом оттуда, а живёт у нас. Сын согласился. Поздним вечером выехали. Появляется женщина в белом. «Вам сюда ходу нет», — говорит. «Не могут проехать и все. Не едет вперед. И так и эдак. С другой стороны заедут. Это в белом у них всегда на пути. Плюнули и поехали на наше кладбище. Время поджимает. А тут и конь появился. За ними скачет, не отстает. Домой свернули». Так и не получилось у нее третью ночь отходить, не вылечилась. «А кто же эта женщина в белом?» «Видно, душа сторожа. А у нас тогда выходит сторож-конь. Выходит так...» Запивая пряники молоком и удобно вытянув ноги под столом, я спросил, «Баб, а кто такие летуны?» «Летун — это не чистый дух», — заговорщическим тоном начала объяснять бабуля. Явно обрадованная тем, что я никуда не ухожу, и все еще не потерял интерес к ее росказням. Он появляется, когда человек плачет долго по умершему, тоскует, убивается так, что не в мочь. Прилетает он с могил, а видом он как нырок, только огненный весь и с крыльями, оборачивается покойным и к тому, кто плачет, будет ходить». Мне сразу вспомнился змей перелестник из легенд и юш у западных славян. Одно лицо не находите. И что же здесь такого? Ну ходит и ходит. А то, что человек не жилец после этого. У моей двоюродной сестры муж помер, и к ней летун повадился, а через несколько дней её убитую на утро нашли. Может, и воры, ток я в это не верю. Да и никто не верит. Жили очень бедно, нечего было у них брать. Вот я призадумался. Может и правда, может и нет. Летун сам это, например, шаровая молния, которой народное воображение пририсовало крылья. А убитому горем человеку мало ли что привидеться может. Наверное, по моему задумчивому виду бабушка догадалась, что я засомневался. Чего брови хмуришь? Вот, послушай. Здесь в деревне на Затках одна баба жила. Наткой звали. Сынишка у неё маленький убился, в яму упал, олышею свернул. Но правда, пережила как-то. Муж поддерживал родня. Через какое-то время не стало Лёньки, мужа её. Это её и доканало жить, а не стали втроём. Сестра старшая Катя, да дочурка Надькина убогая, губа нижняя изуродована у ей. Так вот, что ни день плачет жена по мужу, ходит всё причитает. На кого покинул? Как же я без тебя? Мундир его из сундука достала, да и на стену повесила. Фуражку вычистила. Вот и повадился к ней летун, до дороги долетит, у обочины напротив её дома стукница возим, рассыплется искрами и обернётся Лёнькой. Придёт к ней, разговаривают, советы по хозяйству даже давал, конфет от убогой приносил. Только были те конфетки козьими говнами да гневушками. Баб, а откуда такие подробности? Я с Надькой калякала, вот от нее и узнала. Часу где-то в одиннадцатом прилетит, а к двенадцати обратно собирается. Нельзя ему больше. Через дорогу перейдет, обернется опять летуном и улетит. Сестра услыхала как-то, что разговаривает Надька с кем-то, а с кем не видать, спросила у нее наутро. «С кем это ты, Надь, к вечерам шепчешься?» А та и не скрывает, с Ленькой и рассказала все. Катька перепугалась, к матери кинулась. Крест над дверью повесили, Ладану на окна положили. Мать у них на ночь осталась. Ближе к ночи летун явился. Хвать не пройти никак, к окошку и тут никак. Стукнул и взвился. Бабы затихли. «А-а-а, догадались!» проговорил Лёнька из печной трубы и с шумом улетел. И что же дальше, баб? Перестал ходить. Но как-то раз Надька в дровник за дровами пошла, села там, опять плакать начала. И тут к ней Лёнька зашёл. Это днём-то. Тут она что-то испугалась и выбежала. Но с тех пор больше не приходил. Теперь ночью кладбище буду за километр обходить. А вы, если интересно, валяйте, потом расскажете. Может, вы видите, как летув встаёт, если вас враг не разнесёт. Пометка моего выражению бабули. Ну да ладно. Вот вам история о том, что случилось лет 50 назад в семье моей другой бабушки. Эту историю мне рассказала мать, а и в свою очередь своя мать и старшие сёстры. До рождения моей матери в их семье родились и умерли по болезни две девочки: Люба и Нина. Со смертью обоих связаны удивительные вещи, но про вторую расскажу как-нибудь в другой раз. Нине и двух лет не было, когда она простудилась, подхватила воспаление легких и умерла. Бабушка здорово горевала, плакала все время. Дед ее ругал за это, сколько ж можно, надо и о других детях думать, деваться-то некуда и мертвых не воротишь. А она украдкой стала, тайком от дедушки значит. Сидит где-нибудь и плачет. Долго так было, пока не случилось следующее. Сели ужинать, как обычно, часов в 8-9. За окном уже стемнело, и тут в стену шарахнуло так, что вся изба затряслась, и свет синий в окно брызнул. Думаете, молния? А нет, не было на улице грозы, считай, что ясное небо. Дед схватил топор и выскочил из дома. Долго его не было. Но когда вернулся Тёмин, был лицом. Крепко он бабушку отругал, а о том, что видел, никому не сказал. С того всё прекратилось, и ночи были их спокойны. Ах, да, пока не забыл. На одной из наших посиделок у костра знакомый парень обмолвился: "Сейчас там колдун летает". Разговор шёл о соседнем селе, и, естественно, потребовали пояснений. В 9 вечера каждый день Он начинает по селу летать, над кладбищем часто видят. Кто к нему поближе живет, стараются все дела делать до девяти и не высовываться после. Он в шар светящийся превращается, так и летает. На вопрос, откуда дровишки, ответил уклончиво, что, дескать, от местных слышал. А если что, то можем у его матери спросить, если ему не верим, она тамошних знает. Ну и какой же это колдун? А там, если это правда, конечно, как ни печально, скорее всего, кто-то загнулся. Мое любопытство еще не было утолено. За такими беседами время не чуешь, пролетает как-то само. А бабушка только разошлась, так что, когда я в конец устану, уйти будет непросто. Впрочем, не об этом разговор. «Баб, а ты домового видела? Не видала, а слыхать слыхала». Ответила бабуля и начала рассказывать. Мне годков почти 7 было, когда отец нас в новый дом перевёз. Наш-то старый совсем плохенький был, а этот хоть четыре угла, да три оконца. Изба хоть и пожитая, но ещё постоит. Так вот, только темно сделается, с потолка плач слышится. Нам с братом хоть и боязно, а всё ж любопытно послушать. Все ни дверь приоткроем, головы высунем, и взаправду, будто человек плачет. И так каждый вечер, поплачет с часик и перестанет. Отец-то нам сказал, что, дескать, слушайте-слушайте, а то перестанет скоро. И в самом деле перестал, это он по-прежним хозяевам убивался, сами-то переехали, а его оставили. А вот мы пришли и горевать перестал, с тех пор и не плачет он. Люди говорят, что его как кота черного увидеть можно, Только год мне уходит, а этот с человеческим голосом, закончила бабушка. Кстати, сам я тоже, вероятно, домового видел. Почему вероятно? Так потому что не помню. Маленький был, годика 2 или 3. Мать мне буквально на днях рассказала: "Ты в туалет запросился, я тебя нагошоком усадила, а сама посуду начала мыть, а ты вдруг спрашиваешь, кто?" И сам пальчиком в сторону показываешь. Я тебе нет там никого, сынок. А ты только смотришь в ту сторону, пальчиком тычешь и опять: "Кто? Нет там никого. Нет". Ты вроде успокоился, спрашивать перестал. Сколько-то смотрел в ту сторону, а потом отвернулся. Я из бани вышла. Время послеобеденное было. Оторвала меня от воспоминаний бабушка, да что-то разморила меня с торого. Села на кровать, начала косы плести. Носила я две длинные косы тогда и плела, как никто не умел, мудрена очень. Сейчас уже и не вспомню, как. Так вот, одну-то я заплела, а другую не стала, уснула. Проснулась я, глядь, а вторая готовая и тугая, будто сама плела. Я к дочерям, а сама-то знаю, что не сумеют они так. «Дочь, ты мне сплела?» – спрашиваю у обоих. «Нет, мам, мы и не умеем так», – отвечают, а сами удивляются. Тут-то я и смекнула, что это дедушка домовой ко мне приходил. Бывает, хозяину бороду расчесывает, а у меня косы плёсть мудёр. Закончила рассказ бабуля и стала рассказывать о чём-то житейском. И напоследок ещё одна история от моей матери, которая случилась в нашем доме несколько лет назад. Когда я проснулась, было ещё очень рано, только начинало светать, час четвёртый, может, пятый. Минут 15 я глядела в потолок. Можно было ещё спать, но мне не хотелось. И тут громкий стук в дверь с улицы. Кому же это не спится в такую рань? И почему звонком не воспользовались? Кто там? громко спросил папа с печки, и стук оборвался. А точнее, это был не ваш папа. а кто-то его голосом он не мог оттуда крикнуть потому что спал рядом